Вы, Емельян Пугачёва, за покойного императора Петра Фёдоровича приняли. За него, ваше величество, за него винимся. Стало вы против меня шли? Угрожали спокойствию империи. Делгопов, закатив глаза под лоб и прикидываясь простоватым казаком, жаром воскликнул: "Против тебя шли, ваше величество!" Как есть против тебя, винимся. Значит, вы казаки мною недовольны были. Довольны, матушка, выше головы довольны. А это лукавый самоустил нас сатана с хвостом. Нет, казак, ты неправду говоришь, возразила Екатерина. Среди ицковского казачества ещё допреж того было недовольство. и кромольные возмущение было было недовольство ваше величество рыбку от казаков старшины отобрали мы о рыбке в цидули пишем я казакам всегда мир волила и донецким и еицким и впредь будет так же обещаю вам казаки и рыбу и льготы всякие только скорей кончайте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 В своей казачьей среде проехать через Москву, ведь она заперта крепким караулом со всех сторон. Долгополов, жестикулируя и закатывая глаза, ответил, «Ежели вы, ваше императорское величество, пожелали бы, то я проведу через оную Москву десять тысяч человек, и никто о том не прочухает. А я пробрался». Через первопрестольную столицу Тако. Верст за пять до Москвы. Я примастился к едущим на базар под водом с сеном да дровами. У заставы, ах, думаю, господи, благослови, Да и пошагал живчиком мимо часового. Часовой, хвать меня за леву полу. Стой, куда чувырло прешь. Есть ли письменный вид? А я ему бесстрашно ответствую: господин служивый, письменный вид у меня, это верно. Был от старосты казнённого селения до вёрст за 10 отсюдова, вот из этого кармана в дыру выпал. Да и другое кое, что потерял по мелочишке. Солдат сунул в левый карман руку. Там, верно, дырища. А после того, он съездил меня кулаком по загривку, столь добропорядочно, что я грешный человек едва с ног не слетел. Да щучкой, щучкой через заставу-то и проскользнул. Солдат с народом захохотали, а я в припрыжку, дуй не стой вдоль по улице. Вот ваше величество, каким побытом пробрался я в город Москву.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 Киты плавают всякой рыбино, лишь ты, большие киты-то. Да не так, чтобы уж очень, однако на нём деревеньку невелекую построить можно. А, скажи на милость. Вот так это чудо, Юда. Долгополов наелся, выпил две стопки водки, задремал. Разбудил его всё тот же лакей. Шагай за мной. раззолоченным и украшенным замысловатой резьбой парадным коридором, выходившим широкими окнами на плац парад, они миновали несколько комнат. В одной из них лакей ввёл его и захлопнул за ним дверь. "А знакомый?" сказал Орлов. Из пузатого отделенного бронзой шкапчика нагнутых ножках князь достал кошелёк с золотой монетой. и протянул его долгополову, проговорив: "Бери, да смотри, опускай не в левый карман, а то там дыра". "Да ваши светлость", осклабился Долгополов, схватив кошелёк. "Там мыши были, гнёздавили, дыру протачили. Хм, ты женат? Возьми ещё вот этот узелок. Все милости высшее государеня на первый случай жертвуют тебе кошелёк и этот свёрток. а когда дело в благополучии совершишь то будешь более и более награждён глаза долгополого закатились под лоб губа задёргалась он повалился князю орлову в ноги в узелке оказалось два куска бархата яхантова и вишнёвого цвета 10 аршин золотого глазета и столько же золотого голуна с битью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 В этом рискрипт на твоё имя, а этот запечатанный вскрой, когда потребуется надобность в том. Ну, поезжайте с богом на подлежащее вам дело, а как кончите, онное с усердием и верностью будете взысканы милостью государыни императрицы.